заходит слишком далеко. Я считаю, да. Вы знаете, этот натурализм, лорд Джекит сделал вид, иначе это трудно назвать, что обеспокоен за скучавшими спутниками. Смотри, как мы утомили наших компаньонов, наших самых любимых, нудным разговором о забытых писателях. Простите, это я затеяла его. Строки у Элдрика показались мне такими уместными, что я не удержалась. Тем, кто остался, не в чём кается Амелия, возможно. Кающиеся грешники гнать ведь в другом месте. Я совершенно не понимаю тебя. Сейчас говорю, не думая. Я немного устала. Смотрите, море, какое милое море джегет. Последовал комплимент железной орхидее. Ты что творил его недавно? Да, возвращаюсь из города. Он повернулся к Джеррику. Няня передавала тебе привет и наилучшие пожелания, между прочим. Она рада, что не ошиблась в тебе и одобряет твою женитьбу. Кстати, няня считает, что вот из таких серванцов получаются лучшие граждане. Надеюсь, мы скоро встретимся. Благодаря ей мы с Амелией снова вместе. Да, это ее заслуга. В тесном кольце скал желтела бухточка, куда плавно приземлился лебедь. Чайки парили в чистом небе, временами бросаясь в ослепительную пену лазурного моря, чтобы поймать серую или черную рыбу. На янтарном песке была расстелена скатерть с щедрым угощением. Булочки, бублики, бисквиты, бекон, балык, бабы, бананы, самая разнообразная закуска. Здесь же стояли напитки золотисто-коричневых тонов: пиво, чай, кофе. Когда они расселись вокруг скатерти, Амелия со вздохом облегчения расслабилась, как и Джэрик. Итак, лорд Джэгит, начала Амелия, оставляя без внимания Снет. Вы сказали, что есть другой путь. — Сначала мы пообедаем, — сказал он. — Вы еще не пришли в себя после сегодняшних событий. Этот разговор подождет. — Ну, ладно, — согласилась она, выбрав ближайшее блюдо. Чувствуя напряжение между Джегедом и Амелией, Джерик и Железная Орхидея помалкивали, сосредоточенно поглощая еду и наблюдая за чайками. Из всего семейства только железная орхидея обеспечивала яркие цвета сцени. Джерри, камелии и джегит, столь разные по характеру, сливались в гармонии серого одеяния. Джеррик подумал, что его отец выбрал идеальное место для пикника, и сонно улыбнулся, когда его мать заметила, что это напоминает старые добрые времена. Джеррик поймал себя на мысли, что испытывает те же эмоции, что и мать. И хотя он был семейным человеком, ему показалось на миг, что не было этих рискованных приключений, и его планете не угрожает гибель. Церек вознамерился ввести подобные пикники в обиход их супружеского бытия. Даже Амелию могла бы порадовать простая красота пейзажа, сияние солнца, безмятежное одиночество. Интересно, согласится ли она на скромный брачный обряд, совсем не такой, свидетелями которого они стали сегодня, полезный и многолюдный? Наверное, согласится. Амелия подняла глаза, и взгляды их встретились. Она улыбнулась и решительно потребовала: "А теперь, лорд Джеггет, ваше предложение". "В моей власти", лаконично ответил Джеггет. отправить вас в будущее. А нам мгновенно насторожилось. Будущее? Его нет. Только для этого мира в нашем распоряжении осталась неделя, когда ещё можно что-то изменить. Решайтесь, пока не поздно.